До Самуэльбурга он дошел. Маячок сдох еще часа за два до этого великого момента, после чего Андрей просто брел почти на бум, повинуясь какому-то сосущему чувству, влекущему его вперед и время от времени обходя некие участки, отчего-то кажущиеся ему подозрительными. То ли так проявлялась эта самая потенциальная чувствительность Хаса, о которой ему говорила Илис во время их последнего спокойного разговора перед самой своей гибелью, то ли это было проявлением его еще более гипотетической удачливости, то ли просто глюки. Как бы там ни было, когда впереди показалось явно искусственное сооружение, Андрей плехнулся назад и заплакал. Он дошел. Он сумел. Он ревел в голос, размазывая слезы по грязному лицу, трясясь всем телом и жалея всех. Илис и остальных бродников, убитых комом, по которому они столь долго бродили, Степу, Пашку, Дарью, Федюню, Наталью и Таньку, попавших сюда в ком, абсолютно случайно, изгинувших здесь. И себя, пока еще живого, и пока еще свободного, но не знающего, как долго еще протянется каждая из этих «пока». Выплакавшись, Андрей поднялся и двинулся вперед. Как бы там ни было, он еще жив и пока еще не внутри, а значит, все еще в смертельной опасности. Когда он приблизился к воротам, да, наверное, это были они, представлявшим из себя большой диск метров 8 диаметром, установленный вертикально и обрамленный массивным каменным порталом. Шагов на 10, Откуда-то сверху донеслось. «Стой!» Андрей остановился. «У тебя что, парень? Линк накрылся. Чего не отвечаешь-то?» Андрей облизнул мгновенно пересохшие губы и кивнул. «А что отвечать, если он даже не представлял себе, что такое Линк?» «Какая команда...» «Дошель!» – тихо выдохнул Андрей. «Есть такая!» – спустя несколько секунд отозвался невидимый собеседник. «Портальный конвой! Один, что ли, из всех остался?» «Да». «Что-то я тебя не помню», – с сомнением произнес все тот же собеседник. «Новенький, что ли?» «Да», – чуть уже более уверенно кивнул Андрей. «Что-то я не слышал, чтобы Иллис сбрала кого нового». Все с тем же сомнением продолжил собеседник. «Где вас хоть прижало-то?» «На шестом горизонте, недалеко от перехода в лесу». Андрей запнулся, не зная, имеет ли тот лес, где нашли свою кончину Илис и остальные какое-то собственное название. Но, как выяснилось позже, похоже, нет. Или это было не так уж важно, потому что невидимый собеседник чертыхнулся. «А вот комья задница. И что?» Квази. Ах, твари. И как это Илис пропустила. Она ж четверка. Мы это перед лесом наткнулись на червей трюсунов и несколько часов обходили их. А у Илис в глазах очень слабые каналы. Так что когда мы... Ладно, парень, прервал его объяснение, невидимый собеседник. Похоже, ты не метаморф. И про Илис кое-что знаешь. Так что давай, заходи в шлюз. Добро пожаловать в Самиельбург.